Глава пятая. «Мда», — протянул он чуть позже, рассматривая неаппетитную клейкую массу с торчащими из нее креветочными хвостиками в своей тарелке. «Дивина, я не знаю, кто вам сказал, что вы умеете готовить, но этот кто-то нагло соврал». От такого пренебрежения плодами ее трехчасового труда А ещё больше от того, что он был прав, Наама мгновенно вскипела, словно чайник на огне. Можно подумать, ее кто-нибудь когда-нибудь учил кухарничать. Пусть скажет спасибо, что вообще получилось что-то похожее на еду. «Не нравится — не ешьте!» И не собирался. Он поднял на нее смеющийся взгляд. «Я, конечно, джентльмен...» но не настолько. Демоница подвинула к себе тарелку, испытывая почти непереносимое желание разбить ее о голову одного слишком наглого безопасника и демонстративно отправила себе в рот первую ложку. Ну, на вкус это было съедобно. Хотя только теперь, тщательно пережевывая зернышки риса, Она поняла, что тот частично не доварился и определенно не хватало соли и специй. Но ведь съедобно, съедобно. А что пресновато и вязнет в зубах, не такая трагедия. Вкусно? Весело? Поинтересовался проклятый Анхилос. Из чистого упрямства она зачерпнула еще ложку месива и промычала что-то невнятно утвердительное. Этот сорт риса используется для приготовления пудинга. Внимание Равендорфа привлекла этикетка на полупустой упаковке. Для паэльи он слишком клейкий. Наама фыркнула и с тоской покосилась в тарелку. Оставалось еще не меньше трех десятков таких же ложек. Но сдаться и признать, что полковник был прав, не позволяла гордость. «Дивины, не страдайте ерундой!» Он сходил в холл, вернулся с пакетом и начал выгружать на стол сутки с уже знакомым логотипом ресторана на боку. «У нас есть крем-суп из брокколи, салат и лоббио с курицей». «Я буду паэлью», — угрюмо сообщила Наама, ощущая себя идиоткой. и зачерпнула еще ложку бурой каши. Аура Равендорфа вспыхнула радужными всполохами. Безопасник откровенно потешался над ней, и это злило. Просто слов нет, чтобы выразить, как злило. «Ваше право», — легко согласился он, накладывая лобио себе в тарелку. От восхитительного запаха рот наполнился слюной. Нама сглотнула полупережеванный рис и почувствовала, как тот настойчиво просится обратно. Она так и просидела весь ужин, впихивая в себя через силу свой кулинарный эксперимент. Равендорф посматривал на нее со все большим временами отпуская веселые замечания, на которые Нама откликалась полными яда репликами. Чужие эмоции щекотали кожу еле ощутимыми прикосновениями. Объем бурой массы в тарелке уменьшился вдвое, когда Наама решила, что этого достаточно для отступления с достоинством, и отодвинула тарелку. «Передумали издеваться над собой?» «Я наелась», — ледяным тоном отозвалась демоница. «Оно очень сытное». «Что, даже десерт не будете?» На свет появился еще один контейнер, на этот раз с аккуратно нарезанным ломтиками штруделем. Нама сглотнула, вспомнив, что не обедала. Рис лежал в желудке тяжелым комом, а есть все равно хотелось, очень хотелось. «Ну, разве что чуть-чуть», — согласилась она, забирая тарелку. «Хвала богине!» У Анхела схватило так-то никак не комментировать почти молниеносное исчезновение штруделя. Торвальд просто молча подложил еще пару кусочков, и Наама не нашла в себе сил возмутиться. «Я веду себя как ребенок? – спросила она, наблюдая за тем, как он собирает опустевшие тарелки. «Есть немного, но это нормально в вашем положении». Полное бесправие и зависимость не способствуют взрослению. «Вы не против, если я выкину остатки паэльи? Или собираетесь потом разогреть и подкрепиться?» От последних слов ее передёрнуло против воли. «Выкидывайте». «А у вас было так же?» — спросила Наама, засучивая рукава, чтобы вымыть грязную посуду. По изначальной договоренности они с Торвальдом мыли ее по очереди. Ну, когда вы освободились, то он его эмоции сменился с благодушного на настороженный, даже напряженный, выдавая неготовность к откровениям, но он все же ответил: Сухо и скупо, уводя разговор от своей истории, которая интересовала демоницу больше всего. Нет, не так. Но я достаточно насмотрелся на людей после войны. Большинство не были готовы к свободе и не знали, что делать с ней. Даже те, кто изначально мечтали об избавлении от рабства. А многие сразу же подписали пожизненные контракты, чтобы остаться с хозяевами. «Я помню», — задумчиво отозвалась Наама, — «у нас в поместье было много контрактников». Их и сейчас хватает. Кого-то привлекают деньги. Кому-то просто кажется, что так легче. В голосе безопасника зазвучала неожиданная горечь. Каждый год десятки людей гибнет из-за того, что их хозяева переходят черту. Сотни и тысячи теряют возможность чувствовать хоть что-то, превращаются в эмоциональных зомби, Но желающих меньше не становится. Рабство теперь в моде. Оно перебралось в спальни и будуары и больше не предполагает тяжелой работы в полях. Наама посмотрела на него с удивлением. Надо же, похоже, Равендорфа действительно серьезно волнует этот вопрос. Кто бы мог подумать? Ей вот жадных дураков, добровольно подписавших контракт на рабство, «Не было жаль ни на волосок». «Люди забыли», — продолжал меж тем безопасник, «они слишком мало живут. Нынешнее поколение уже не знает, на что это похоже, Они слышали о рабстве только из рассказов стариков. Зато пиарщики стараются вовсю, расписывая, как здорово быть секс-игрушкой у демона. Агентства устраивают конкурсы», отбирая самых красивых юношей и девушек. А поток кандидатов не иссякает. Вот что страшно. «Это потому, что люди сами по себе склонны к подчинению», — фыркнула демоница. «Им нужна хозяйская рука». Лицо Анхела закаменело, словно она ляпнула вопиющую бестактную грубость, а палитра эмоций — напротив вспыхнула яростью, впервые на памяти Намы. Она вздрогнула, отпрянула и съежилась, ожидая окрика или удара. Но Равендорф только ощупал ее неприятно холодным, оценивающим взглядом. Слова увала девины. Не думал, что услышу их от вас, Нама. Она запоздала, поняла, что разочаровала его. И сама удивилась испугу, который появился в душе от этой мысли. Захотелось попросить прощения, словно она была не взрослая женщина, а глупая девчонка, повторившая за чужим дядей нехорошие слова. Эта мысль рассердила, а злость придала уверенности. Наама выпрямилась — Отряхнула пену с рук и дерзко взглянула в лицо мужчине. «Я тоже девиная, «Верно». «А я уже начал забывать», — с издевательскими интонациями протянул Равендорф. Вроде простые слова, но Нааме показалось, что он хлестнул ее по лицу. «Демоны всегда остаются демонами». Только я раз за разом делаю одни и те же ошибки, пытаясь судить их по себе. Думаю, вы управитесь с посудой и без меня, Девины. Хорошего вечера. Давай катись отсюда, — прошипела ему в спину Наама. В горле откуда-то взялся горький ком, который никак не получалось проглотить, и глаза щипало. Мыло туда попало, что ли? Я и не просила сидеть со мной. А когда за полковником захлопнулась дверь, Диманица вдруг тихонько всхлипнула. В доме снова повисло напряженное молчание, хуже, чем в первые дни. Ушли в прошлое совместные ужины и беззлобное подтрунивание со стороны полковника. Равендорф приходил поздно, Словно намеренно старался бывать дома как можно меньше. Сухо приветствовал Нааму, выгружал на стол сутки с едой и уходил в свою комнату, не вступая в спор. Завтракал, обедал и ужинал он где-то в городе, даже в выходные дни стараясь лишний раз не встречаться со своей гостьей. И неважно, что совсем недавно Наама избегала его общества. Такое демонстративное пренебрежение оскорбляло и злило демоницу. И что уж совсем никуда не годилось, порой она чувствовала почти нестерпимое желание извиниться перед Анхелос, взять свои слова обратно. Она стискивала зубы и гнала эти мысли прочь. С чего бы извиняться? Она сказала правду, Только раб по натуре добровольно обменяет свою свободу на горсть монет. Равендорф печётся об интересах людей куда больше, чем сами людишки. Несмотря на возникшую между ними неприязнь, полковник вел себя предельно корректно. Следил, чтобы в холодильном шкафу всегда была еда, открыл доступ к стационарному терминалу, когда Нама захотела написать сыну. Без возражений привез несколько женских штучек, о которых она его попросила. И все же напряженное отчуждение, поселившееся в доме, давило на нервы. Демоница то злилась, то хандрила, часами бессмысленно смотрела в книгу, не понимая прочитанных фраз, и наворачивала круги по комнате, не зная, чем себя занять. Миновала еще неделя добровольно принудительного проживания в статусе гостьи, и Наама поняла еще немного и она начнет бросаться на стены. Чувство вины, злость, вынужденное безделье и страх перед будущим окончательно вымотали и без того натянутые нервы. Ее тошнило от этого уютного домика и его слишком правильного обитателя. Хотелось уйти, окончательно закрыть позорную и страшную страницу своей жизни, чтобы начать все сначала. В этот вечер Наама, еле дождавшись Равендорфа, объявила, что хочет уехать, несмотря на риск. Она давно уже не видела ищеек рядом с домом и уверена, что это будет безопасно. Очевидно, что фокус с бабочкой сумел отвлечь Андреса. Полковник выслушал заранее подготовленную речь и помрачнел. «Я не хотел вам говорить, Девина, но за районом ведется слежка. Круглосуточная и куда более аккуратная, чем две недели назад. Стало холодно, словно ледяной ветер облизал кожу. Он знает? Скорее старается учитывать все варианты. Но вы ведь можете вывести меня в багажнике, как в прошлый раз. Равендорф еще больше помрачнел, побарабанил пальцами по краю стола. Могу, но мне не нравится, что в этом случае вы останетесь совершенно беззащитной. Можно подумать, вам есть до этого дело. Горько улыбнулась Наама. «Анхелос явно будет только счастлив, если девиная, которую он приютил по странной прихоти, исчезнет из его дома и его жизни». «Есть. Я привык доводить работу до конца». Он посмотрел на нее в упор, и Наама с невольным облегчением отметила, что лицо полковника больше не напоминает застывшую маску, как было всю последнюю неделю. Нормальное такое лицо, даже симпатичное. «Дайте мне оружие», — предложила она, в душе радуясь, что их разговор снова начинает походить на привычные вечерние пикировки. Смешно сказать, но, кажется, она соскучилась по ним. Он скептически поднял бровь. «И чем это поможет?» С оружием я уже не буду беззащитной. Чистое ёрничанье. Что может сделать даже очень совершенное, магически усиленное оружие против демона? Не говорите глу. Он замер, словно в голову ему пришла внезапная мысль. Оружие? Хм, а это идея.